Одно утешало Гийома. Он заметил, как все больше нервничал Мервиль, наблюдая за их продолжительной беседой с Розой. Он теперь почти не отрывал от них свой черепаховый ларнет. «Если хорошенько прислушаться, — подумал Гийом, — можно было бы услышать, как он скрипит зубами». И вот, когда гости вновь перешли в салон, Делакеи уже почти расставили столики для игр, Нервиль с развязным поклоном покинул даму, кстати, довольно красивую, в обществе которой ему посчастливилось сидеть во время ужина и направился к знакомому зеленому платью. Казалось, оно того воглядив, взлетит в воздух, до такой степени сверкающие под ним ножки, обожали танцевать. Наконец-то, моя крошка, я вновь с вами. Да чего злую шутку сыграла со мной эта ведьма, Жанна? Отказал мне в чести подать вам руку и быть вашим соседом за столом. А ведь она знает, как мне этого хотелось. Младмазель, а не слишком ли дешево вы оценили деликатность хозяйки дома? Я так ей благодарна за то, что она посадила меня возле другого моего кузена Бугенвиля. Там есть о чем рассказать друг другу. Лорнет вызывающе прошелся по длинной фигуре Гиема, которому пришлось собрать все свое хладнокровие, чтобы на виду у всех не ударить по нему кулаком. Нервиль засмеялся. Такого же безвестного рода, я думаю. Да еще, по всей вероятности, большого друга дикарей. Вы, как мне сказали, прибыли из Индии. Это видно. В чем же, Бог мой? Уж не забыл ли я случайно снять тюрбан? По вашим манерам надо приехать от антиподов, чтобы не знать, На прием к даме не является в сапогах. Очень сожалею, но учтите следующее: я приехала из страны, где европейцы всегда ходят в сапогах из-за змей. Толь мудрая предосторожность, может и здесь оказаться полезной. Граф не успел возразить, Роза взяла рукой гибьмой и сухо заявила. Я надеюсь, вы слышали, что в неприятном обществе господина Тремена, и вы, кажется, достаточно со мной знакомы, граф, чтобы знать, что я не терплю, когда с моими друзьями обходится невежливо. Извольте в наше отсутствие сколько угодно придираться к незначительных деталей туалета, а теперь я тотчас поведу представить моего друга, моей тетушке Де Шантелу. Охваченный вихрем облаков зеленой тофты, Гийон вмиг очутился в десяти шагах от своего врага и уже направлялся к дивану госпожи Даркур, где пожилая маркиза беседовала с одной из своих очевидных современниц, как вдруг Роза свернула в сторону. Тетя может подождать», — решила она. «Есть сделала поважнее». Давайте выручим бедняжку Агнес из рук Святош. На сей раз Гийом попытался сопротивляться. Простите, но мне этого не очень хочется. Отец мне слишком неприятен, чтобы я захотел познакомиться с его дочерью. Он постарался высвободить руку, но роза решительно была из тех, кто так просто свою добычу не выпустит. Она подняла на него строгий взгляд. Неужели вам не достает великодушие? Меня бы это весьма разочаровало. Не понимаю, при чем тут великодушие. Между тем это совершенно очевидно. Бедная девушка, моя подруга, которую я очень люблю, обречена постоянно находиться в обществе стариков, священников или монахинь. Всем известно, что у нее нет приданного, потому что она всегда ходит в старом трепе. Так подарите ей что-нибудь поновее, если вы с ней дружите. Милый мой, стоило ли вас дождаться, чтобы до этого додуматься? Только вот Агнес горда...